Глава двадцать, вторая. Я устроился прямо поверх груды шмоток Мии на диване и принялся следить за ее тщетными попытками собрать чемоданы. — Чего ты грустишь, короткие лапки? — Сначала Боб, теперь Мила. Но почему все, кого я люблю, так или иначе уходят? Будешь по мне скучать? Я бросился к ней и облизал лицо. Я тоже буду скучать. Но вы с мамой можете меня навещать. Посмотришь мою новую квартиру. Это недалеко от Вашингтон-сквер. Там есть собачья площадка. Мы с тобой можем там я сурово посмотрел на Мию. Ой-ой, я забыла. Прости. Никаких собачьих площадок, они для лохов. Мам рассказывала мне о той вашей попытке стать частью частью чего? спросила Джейн, входя в гостиную. Ты что? разговаривая с Майлсом. А разве не ты несколько недель назад говорила, что я схожу с ума, потому что общаюсь с собакой? Ну он так внимательно слушает, словно всё понимает. Почти. Но увы, не всё. Ага. А ты ругала Называла меня сумасшедшей, а сама, хм, Мия улыбнулась, видимо, твоё сумасшествие заразительно. Что за острый язык? Джейн распахнула шкаф и достала поединный мёд джинсы. Я пыталась их отреставрировать у портнихи. Мия изумлённо уставилась на джинсы. Вот это да. Словно и не было дыры. Отличная работа. Спасибо, мамуль. Партниха была очень удивлена, узнав, что именно произошло с этими джинсами. Мам, ну зачем ты ей сказала? Ну ты дуба какая. Джейн наклонилась и вынула из чемодана мий маечку. А я-то всё гадала. Куда делся мой розовый топик? Несколько месяцев искала. Твои права на него истекли. Так что теперь Я полноценная хозяйка топа. Хочешь, дам тебе что-нибудь взамен? Боюсь, я не ношу такие вещи. Хотя спасибо за предложение. Зазвонил телефон. Мио схватила трубку. Привет, Джеффри. В лицо ей бросилась краска. Она приложила палец к губам, Джейн пожала плечами и жестом поманила меня в коридор. Но всё равно пора было на прогулку. Простите. А что это за порода? Мы одновременно вернулись. Приятный голос принадлежал не слишком приятному мужчине. Неприятным он мне показался из-за своей широкой, совершенно искусственной улыбки и белых зубов, напоминавших протезы. Мне он сразу не понравился. поэтому я мысленно обозвал его дерьмоедом. — Да и у нас один такой в приюте. Тоже все скалился не к месту. — Это помесь, — пояснила Джейн. — Какое политкорректное определение для тварняшки. Еще сильнее заулыбался мужчина. В кинологических кругах таки... их называют метисами. Метисами? Как мило. Мне нравится. Можете забирать название себе. Мне не жалко. Как вы великодушны. Хм, да, порой на меня снисходит. Он засмеялся, а я насупился. А можно его погладить? Конечно. Идиот. Уж я не упущу столь удачный шанс. Думаю, это не очень хорошие мысли. И вдруг Джейн принялась рассказывать совершенно незнакомому типу историю моей жизни, выложила самые сокровенные. У меня тоже был пёс из приюта. Не слишком умный пёс был, но его все любили. Любили Он что, умер? Ужасно ложь, Джейн. Болел. Нет, нет. Он жив. Его забрала моя бывшая. Джей прикусила губу. Простите, я была не тактичной. Вы недавно развелись? О, уже очень давно. А вы? Тоже. Джей вздохнула. У вас есть дети? Сын, ему 14. подростковый период, совершенно несносный, а у вас дочь, а заканчивает колледж. Мне никогда не понять, зачем люди ведут бессмысленные диалоги, как собаки, пытающиеся откопать кость, зарытую в прошлом году. Понятное дело, что ее не найти, но собаки все равно не теряют надежды и копают, копают. Заскучав, я решил заняться чем-нибудь действительно стоящим. Я навалил прямо под ногами мужчины, так сказать, чтобы выказать своё уважение. Простите, я мой пёс Грэйс мущён на достал из кармана пакетик, подобрала им и понесла к ближайшему мусорному контейнеру. Вы ведь ещё не уходите? Давайте я вам дам свою визитку, торопливо сказал мужчина. Я не так давно переехал в этот район. Никого не знаю. Мы могли бы сходить в кафе William Comstock, прочитала Джейн надпись на карточке. Вы что, аристократ? У вас такое благозвучное имя, а я Джейн. Элеви. Приятно познакомиться, мисс Леви, и с вашим псом тоже. Мужчина пожелал нам обоим приятного вечера и направился по своим делам. Я надеялся, что больше мы его не увидим. И что мне делать с его визиткой? Позвонить по указанному номеру. Мам, я что, должна учить тебя простейшим правилам? Я не смогу. Почему это? Ну, просто не смогу. Вдруг я позвоню, а он меня не вспомнит. Правда, Майлз почти обгадил его ботинки, а это незабываемо. Держу пари. Наш мохнатый дружок сделал это нарочно. — Да. я перевернулся на спину, подставляя джейн брюшко. Вид у меня был совершенно безмятежный и невинный. Мия тоже почесала мне живот. Он такой милашка. Ты ведь не стал бы гадить постороннему мужчине на ногу, правда, короткие лапки? Стал бы. Конечно, стал бы.